Цепочка мумий протянулась по темному коридору до самого выхода из пирамиды. Негромкий шепот кочевал из конца в конец. Сухой, как шелест потревоженных ветром страниц старой книги. Джерн энергично махал тряпкой над лежащим на песке Дилем. Э, «Что они делают?» Еле слышно пробормотал Диль. «Читают надпись!» – ответил Джерн. «Вы бы только видели учитель!» «Тому, который читает почти...» «Да, да, конечно!» Закивал Диль, с трудом приподнимаясь. «Ему почти шесть тысяч лет!» «Он передает, что разобрал своему внуку, а тот своему, а тот сво...» «Да, да, да «И тогда Куфт спросил первого, что можем мы дать...» «Тебе, о, тот, который наставил нас на пути праведные!» Сказал Тепицимон, замыкающий цепочку. Сноска. Разумеется, не сразу, потому что при передаче действовал принцип испорченного телефона. Далеко не у всех предков дикция была на высоте. Остальные же, стараясь помочь общему делу, Добавляли, как им казалось, пропущенные слова. Таким образом, в первоначальном варианте, дошедшее до Тепицимона начиналось... В итоге, уф, он бросил мертвого с Конец сноски. И первый изрёк. И вот каковы были его слова. Постройте мне... пирамиду, дабы я мог опочить в ней, и пусть размеры её будут таковы, ибо это хорошо. Так и посчитали, имя же первого было… Но имени не последовало Вместо этого послышались нарастающий лепет спорящих голосов, древние проклятия, стремительно распространяющиеся по цепочке сухих, как труд предков, подобно искре, бегущей по рассыпанному пороху. Наконец, искра достигла Тепицимона, и он взорвался.